419. Возникает вопрос, почему же столько прохожих и столько обманчивых чувств? На личных чувствах друг другу ничего прочного построить нельзя, ибо личные чувства приходящие. Не приходящие любовью, любовью сверхличной люди не умеют любить. Миражи личных чувств рассеиваются рано или поздно, и не остается от них ничего, кроме горечи и муть и осадка. Потому забота не о личных переживаниях, но о том, чтобы дать, когда в получении есть действительно нужда, даяние потребности, размер, который определяется сердцем. Свет сердца дается могущему людям светить. Светят немногие люди. От большинства тьма или серая муть безразличия и занятости собою. Если бы люди научились столь же яро интересоваться и жить заботой о других, как яро живут они мыслями о себе. Но для этого нужно самоотвержение. Великое это качество, открывающее все затворы в области познаваний высших миров. Думают преуспеть заботой о себе, но лишь о себе забывая и о других, уявивший заботу, можно преуспеть и самому, и в думах, и в письмах, и в общении близком. Это мысль о других, о благе другого, о всех, о благе общем дает свой огненный плод.